Глава 4. Первый монстр. Сэй обзавелся приличным снаряжением, так что мы вышли из города и принялись обследовать окрестности, чтобы он научился сражаться с монстрами. Ничего страшного. Хоть и весьма раздраженный, он переступил через свою гордыню и поддержал Нину. С тех пор Сэй ни на что не жаловался и просто тихо плелся следом. Наконец мы кое-что приметили. Прямо перед нами на земле тащилось маленькое полупрозрачное существо, светло-голубого цвета, скрывающееся среди травы. Сэй, смотри, монстр! Ого, какая странная жижа. Его, наверное, искусственно вывели. Это слизь! Разве ты никогда не видел ее в видеоиграх? Я удивилась, когда Сэй отрицательно качнул головой. Судя по всему, он действительно в первый раз встречал такого монстра. Он ведь японец. И не знает, что такое слизь, «Не волнуйся, Сейя. слизь – самый подходящий противник для новичка». Обычно они не очень сильны и сразу нападают на человека, как только заметят. Из неприятного только то, что их выделение токсично, а когда попадают на голую кожу, могут обжечь. Но если их сразу смахнуть, то ничего страшного не случится. Даже самый неопытный человек может победить этого монстра. «А что?» Я остолбенела от неожиданности вытарышив глаза – Сея вытянул из ножен свой меч и, медленно выдохнув, концентрируясь. Клинок, словно отвечая на зов хозяина, принялся яростно мерцать наполняющий его силы. И даже воздух вокруг задрожал от напряжения. «Погнали! Атомное рассечение!» Как только он произнес эти слова, острие клинка, нацелившееся на слизь, сметнулось вверх. Невероятная ударная волна разнеслась по земле. Оглушительный грохот перекрыл все остальные звуки, а бедная слизь, мирно ползущая по лугу, взорвалась изнутри, разорванные на мелкие кусочки. «Что за…» – волосы разметались от вспыхнувшего ураганного ветра. Да что ты творишь? Ты перестарался! Это ведь просто слизь!» Мусея только хмуро поглядел на то место, где только что был монстр, и поднял безоружную правую руку. «Еще не конец. Он может быть еще жив». На его ладони вспыхнул сгусток калого огня. «Адское пламя!» Магический снаряд высокой скорости врезался в землю. Слизи уже там в помине не было, только трава обуклилась до состояния пепла, и лук превратился в выжженную черную пустошь. «Хватит, прекрати! Та слизь уже давно исчезла!» Сэй, казалось, вообще не обращал внимания на мои слова. М -м, не уверен». Он снова перехватил меч обеими руками. «Нет». Он только что использовал две свои сильнейшие способности. Что он собирается выкинуть на этот раз? Кух. Сэй снова медленно выдохнул. Клинок покрылся плотным сиянием, от чего почва под ногами завибрировала. Атомное рассечение! Что за... А -а -а -а. Чудовищный рев, наполненный нечеловеческим могуществом, прокатился по окрестностям. Меня едва не снесло ударной волной, а волосы взлохматились и теперь напоминали птичье гнездо. Я глядела на огромный дымящийся кратер, оставленный в словно падение метеорита. Не сдерживаясь, я закричала на тупого героя, который стоял рядом и делал вид, что ничего серьезного не произошло. «Это всего лишь маленькая ничтожная слизь. Для нее хватило бы и простой атаки. Одно атомное рассечение превратило ее в пыль. Ты ведь сам видел». Я не могу ослаблять бдительность. Сейя, всему ведь есть предел. Ты же знаешь, что можешь видеть статус своего противника. Ты проверил характеристики этой слизи. Ага, глянул разок. Ее значение атаки и защиты вмещалось в однозначное число. Тогда ты не подумал, что не следует заходить так далеко? Ты легко мог победить такого слабого монстра. Нет, я считаю, у него были какие-то скрытые навыки. Ты должен больше верить в себя. Пытаясь успокоиться, я вздохнула и пригладила волосы. В любом случае, теперь-то ты мне веришь, ты очень сильный. Давай лучше отправимся в следующий город, ладно? Верховная богиня Зистера сказала, что нас там кто-то ждет. Я хмыкнула и похлопала Сею по плечу. Внезапно мое тело затряслось, пораженное неожиданно возникшей из ниоткуда злой аурой. Что, что такое? Краем глаза я заметила вдалеке незнакомую фигуру. К нам медленно шла черноволосая женщина в откровенном мрачном наряде всего из двух частей. Своими чертами она напоминала ворона, а в опущенной руке держала широкий громоздкий меч. Каждое движение выдавало в ней умелого воина. Если бы не гнетущая темная аура, присущая демонам, она бы запросто сошла за обычного человека. Женщина очаровательно улыбнулась сее, Я почувствовала исходящую отсюда силу. Это был ты... К Кто ты? Прежде чем Сэй ответил, я задала вопрос, и незнакомка пристально глядела на нас с ног до головы. Ты должна быть э, богиней из-за нового измерения. Рада вас видеть. Я одна из четырех небесных царей армии владыки демонов. Хаус Макина. Пока она говорила, мое тело не прекращало дрожать. «Невозможно. Почему никто не предупредил, что в этом городе обитают демоны? Верховная богиня Зестера сказала, что здесь самое безопасное место для начинающих. Что вообще происходит?» Судя по исходящему от нее давлению, она не врала. От зловещей улыбки, нисходящей с ее лица, у меня внутри все сжалось от беспокойства. «Удивлены? Владыка демонов предсказал появление нового героя где-то поблизости». Но точное местоположение я установить не смогла, поэтому я подумала, погоди-ка, если новый герой окажется тут, разве он не пойдет сражаться со слабыми монстрами? Вот я и здесь. Хаос Макена выглядел довольнее. я вздрогнула от страха. Так вот что значит сложность спасения С-ранга. Я даже не представляла, сколько опасностей таится в этом мире. Мой владыка почему-то беспокоился о новом герое, но я не разделяла его волнений до тех пор, пока... пока не ощутила твое могущество. Судя по всему, ты довольно способный герой. И поэтому я должна тебя убить. Извини, но мы привыкли сразу избавляться от своих врагов. Хаус Макина с наслаждением облизнула губы кроваво-красным языком и направила на нас свой меч. Плохо, очень плохо. Здесь сейчас разразится битва. Я применил явок ясновидения, чтобы узнать ее статус, и ощутила отчаяние. Хаос Макина, Уровень 66. ХП. 3877. МП. 108. Сила атаки. 887. Защита. 845. Ловкость. 951. Магия. 444. «Потенциал. 653. Сопротивление. Вода. Ветер. Особые навыки. Демонический меч. Уровень 15. Способности. Демоническое проклятие. Личность. Жестокая». «Да что не так с этой жизнью? Мы не должны биться с таким сильным противником так рано». <Связь> «Сэ... Сэя!» «Пытаясь прийти в себя, я обратилась к нему за помощью, но...» «Куда он пропал?» Скрикнув дрожащим голосом, я принялась испуганно озираться в поисках своего исчезнувшего героя и заметила, как тот улепетывал на всех парах прочь, сыркая пятками. «Подожди меня! Не оставляй меня! Слышишь? Стой!» Я кинулась за ним, слыша за спиной пробирающий до костей безумный хохот хаос Макина. «Ого! Чего я вижу? Это ваш смелый и отважный герой? Бегает, бросив свою богиню в опасности?» Но должна признать, весьма мудрый поступок. Обычные люди ни за что не справятся со мной. Ох, как интересно. Как интересно. Кажется, она и не думала нас преследовать. Я бежала так быстро, как могла, изо всех сил пытаясь догнать ее. Остановись, подожди меня. Внезапно он застыл и резко развернулся на каблуках. Что-то с грохотом взорвалось позади. «Да что за...» а -а -а. Под ногами вдруг тихо хлопнуло, Дым вырвался наружу, а за пару мгновений заполонил окружающее пространство. «Что происходит?» Где-то надо мной раздался свист разрезаемого клинком воздуха. Я думала, что хаос Макина от нас отстала. Но сейчас эта страшная женщина стояла прямо за мной и замахивалась своим огромным мечом на мою голову. «Ах, какое разочарование!» «И все же было приятно познакомиться!» Ее фигура едва проглядывалась через дым. Тот момент, когда я уже приготовилась к гибели, тот схватил меня за руку и рванул на себя. Сэя. И несмотря на мои к нему смешанные чувства, выглядел он в тот момент просто превосходно. «Эй, пора отступать! Можешь открыть портал своего Божье царство. «Ты прав. Сейчас!» Я бросилась в сторону и произнесла заклинание. Врата распахнулись всего в нескольких шагах впереди, однако демонесса даже не думала о нас отпускать. «Вам не сбежать!» Оглянувшись, я увидела, как хаос Макина выпрыгнула из белого дыма и занесла на собой меч для сокрушительного удара. «Ох!» – я закричала от страха, стоя позади Сеи. Он же без колебаний столкнулся с врагом и выпустил на волю свой пурпурный огонь. Он не собирался отбиваться от нее. Использовав адское пламя, Сея перекрыл демонеси обзор, и мы исчезли в ослепительной вспышке красного жара. Проклятье! Хаос Макена прикусила зубами язык. Тем временем мы уже нырнули в спасительный портал.